Студия «Медиакнига» представляет Юрий Никитин «За человек». считает Александр Чернов. Предисловие. «Не было еще ни одной моей книги, о которой не сказали бы, что это полный и окончательный провал Никитина, и что отстой, дальше которого уже некуда. И читать невозможно не то, что... Здесь упомянут какую-нибудь из моих ранних вещей, о которых, кстати, в те древние времена говорилось то же самое. Про это, естественно, будет сказано тоже насчет провала и отстоя. Слишком уж непонятно простому и даже очень простому человеку, привыкшему, что в космосе даже между галактиками передвигаются на телегах, то бишь космических кораблях, дерутся световыми мечами, конечно же, хорошо сбалансированными, полят из бластеров, интригуют за королевские троны и вообще живут по сегодняшним законам. Знаем, вчера были другие, позавчера тоже, но в суперпуперном будущем все будет именно такое как вот сейчас только машин больше компьютеры мельче а морды ширше и вам такое примитивненькое не надоело весело юрий никитин посвящение транс человеком среди нас кто уже сейчас не страшится будущего а приближает его часть 1 глава 1 от стадиона динамо двигалась по проезжей части захватив и тротуары Голдящая толпа крепких молодых парней. Солнце играет на блестящих от солнца загорелых плечах. Все парни в майках с надписью «Спартак». Выплескиваются и выплескиваются из урбанистического здания стадиона. Конная милиция в сторонке. Вообще старается не попадаться на глаза. А парни вышли к Ленинградскому проспекту. Прохожие пугливо жмутся к стенам, прячутся в павильоны магазинов. Мрак смотрел из окна, с высоты тридцатого этажа толпа выглядит массой целеустремленно двигающихся муравьев. Вот попался по дороге жук-автомобиль. Блестят на солнце металлические надкрылья. Передние муравьи обогнули с двух сторон и прут дальше. Но жук затрясся от укусов, идущих сзади. Нечего тут корячиться на дороге. У многих ребят бейсбольные биты. Есть и любители кожаных перчаток с остальными вкладышами. А кое-кто и с кастетами на обеих руках. От удара шипованного кулака даже в толстой дверце остаются вмятины. «О!» – сказал он с удовольствием. «Сейчас начнется». Олег вроде бы дремлет в глубоком кресле. Ноги на низком столике, в руках иллюстрированный журнал по кинетике, но взгляд зеленых, как молодая трава, глаз прям и ясен, разве что бесцельно завис в пространстве. «Что там?» – спросил он безразлично, потому что мрак ждал именно это «что там?». «А то!» — сказал мрак с еще большим удовольствием. «То навстречу фаната локомотива. Нет, остановились. Занимают, так сказать, стратегические позиции. И ждут остальных». «Ох, сейчас начнется!» Олег поморщился, перевел взгляд на страницы журнала. Мрак высунулся из окна по пояс. Толпа внизу, разогреваясь выкриками, громким смехом, двигалась уже как половодье. Запрудив улицу от стены до стены, не делая различия между тротуарами и проезжей частью. Пара автомобилей попалась навстречу. Один тут же завяз, как будто утонул по крышу, второй пытался сдать задом, но развернуться не успел. Послышался жестяной грохот, звон битых стекол. В воздухе замелькали биты. На перекрестке перегородила движение стена таких же крепких ребят, но не в майках, а в кожаных куртках на голое тело с эмблемами локомотива. У переднего ряда устрашающего вида биты в руках, У некоторых удальцов даже с шипами. Куртки у многих с металлическими полосами на груди, на рукавах, а на плечах вообще на манер погон, полностью закрывающие кости от ударов. Часть фанатов «Спартака» подошла к выходу на перекресток. Остановились, поджидая своих. И тут же команда локомотивцев, уже взвинченная ожиданием, ринулась, сперва молча, затем в задних рядах раздался дикий звериный крик. Передние ряды спартаковцев смяло, как пустые картонные коробки, растоптала Локомотивцы с яростными криками устремились, топча сбитых с ног. шиблись с основной массой спартаковцев и тоже сперва отодвинули. Но тех все же больше. Кое-как остановились. Передние задыхаются от тесноты, кричат, бьют битами по головам, по рукам, плечам. Биты с сухим треском сталкиваются в воздухе. «Крепко!» — сказал мрак одобрительно. Плечи подергивались. Он тоже наносил удары, блокировал, парировал, делал нырки и бил снова. На этот раз локомотивцы подготовились лучше. У них куртки, как доспехи. Олег поморщился. Такую жару? Лом костей не парит, сообщил мрак. Как думаешь, возьмут реванш? Кто победит, фанаты Спартака или фанаты локомотива? Фанаты ОМОНа, ответил Олег безразлично. Ефета не видать на горизонте? Не пробьется, буркнул мрак. Все же локомотивцы теснят. Во всяком случае не отступают. Давай загадаем, сколько будет убитых. Олег отмахнулся. Да какая разница, равно их слишком много. Кого, локомотивцев? Вообще человеков. Вот сижу и думаю, а не поддержать ли этих мягкосердечных идиотов, что ратуют за полный запрет кровавых баем? Глядишь, сразу поднимется уровень насилия на улицах. А это в каждом городке на десяток другой убитых больше. Хоть немного, до да снизится уровень ненужного населения. Нет, десяток другой мало. Надо, чтобы парадикальнее, чтобы сотни трупов, желательно тысячи. В каждом крупном населенном пункте. «Жалко», — сказал мрак. «Не этих идиотов, а баим жалко. Если их запретить продавать, то и создавать будут меньше. А я так люблю побегать с автоматом по виртуальным просторам». Олег хмуро промолчал. Никуда не денешься, агрессия у высших животных всегда плещет через край. Еще с первобытных времен ее пытались направить в какое-то русло, где заменяли ритуальными танцами вокруг костра и швырянием дротиков в мамонта, где гладиаторские бои, рыцарские турниры, спортивные игры, трус не играет в хоккей, романтизация профессии каскадера, альпиниста, геолога, подводника. Увы, раньше с ритуализацией агрессии справлялось простое искусство. Будь это песни бардов, картины художников или спортивные танцы. Но создание псевдособытий требовало все более яркой окраски. Фильмы поневоле становились все более жестокими, а картины про киллеров или маньяков – все востребование Молодые ребята мечтают о карьере мафиози, девочки рвутся в проститутки. Вроде бы за века выработали надежные приемы конвенционализации конфликтов. Но самые кровавые фильмы и баймы приедаются. У каждого усиливается и поднимается из глубины естества и рациональная жажда ломать, бить, крушить, убивать. И вообще растет потребность серьезных, а не придуманных столкновений. Так что скоро и этих тщательно спланированных столкновений молодежи будет мало. Пока что выпускают пар в таких вот драках. Пару месяцев будут ходить горды, бахвалиться шрамами, кровоподтеками, перебитыми костями. Потом все начнется сначала. Это уже полуконвенциональные стычки, а скоро вас хочется настоящих, без тормозов и правил. Он тяжело вздохнул. Не хочется признавать, что человек иррационально жаждет войн, убийств, разрушений. Но если этого не признавать и не принимать меры, то мир с искусственно погашенными конфликтами может взорваться такой войной, что и Атиль мало не покажется. Мраку, похоже, надоело наблюдать за кровавой разборкой. У какой команды группа поддержки круче? Разом исчез у окна и возник в кресле напротив Олега. Только что был в жилетке на голое тело, а сейчас вдруг уже тщательно одетый в стиле ретро, тут же вдруг оказался в дорогом супермодном костюме, в джинсовке, спортивном. Наконец все исчезло. Снова в кресле в жилетке. Одной рукой листает иллюстрированный журнал, а другой почесывает грудь. Из кухни примчался толстый щенок. Пробежал мимо Олега и принялся карабкаться по штанине к мраку. Мрак, не глядя, подхватил его широкой ладонью под теплое пузо и уложил на колени. Щенок начал устраиваться, грести место, топтаться. Мрак пригрозил, что выгонит. И щенок с тяжелым вздохом улегся, скорбно вздохнув. Мрак еще пару раз сменил наряды. Олег вперил недовольный взор. Мрак с живейшим интересом листал журнал мод. «Здорово!» – заметил Олег саркастически. «Вот уж чего не ожидал». «А чего?» ответил мрак невозмутимо. Если не ходить по магазинам, не переодеваться, то почему и нет? Да ладно, это я от безделья. Ефет уже близко. Сейчас едет по Башиловской. Надеешься убедить стать протектором? Хотелось бы. Вряд ли получится. Почему? Многим из тайных, пояснил мрак, совсем не нравится то, куда мы ведем. И даже куда пришли. Олег стиснул челюсти. По комнате метнулись плазменные молнии. «Будущего не понимают», — сказал он зло. «Не принимают и боятся». Мрак хмыкнул. «Так это же понятно. Естественно, как сказал бы Рассоха. Все боятся. и зря же все как тайные, так и простой народ любят средневековье. Просто обожают». «Я тоже люблю», — признался Олег. «Но такой уж я урод и будущее люблю. И хочу поскорее приблизить. Для тайных, кстати, вовсе не обязательно любить то, что делаешь». Тайные на той и властелины, чтобы делать то, что надо, а не то, что хочется. «Так и делали», — заметил мрак. «Ты уж давай, признавай, он то набросился. Ты покусаешь?» «Те века и тысячелетия делали, упорно топали к будущему. Просто сейчас впереди такой скачок, что и у меня мороз по железной шкуре. И шерсть, кристалликами. Скачок на такую высоту, что даже приблизительно не видим, во что выльется и что получится. А тайные привыкли планировать тщательно». Это их первейшая обязанность. Обязанность предусматривать все ямки и ловушки на пути прогресса. Ямы засыпать, ловушки обезвредить. И то не успевали. А что будет сейчас? Они в панике, я их понимаю. Ты? Я? В чем-то я человек очень мирный, Олежек. Не то что ты, тихий-тихий, кровопускатель страшнее Джека-потрошителя. Олег поморщился. Мне бы не хотелось столкновения. Мрак хохотнул. «Ну да, сейчас это будет шесть муравьев, напавших на человека». «Так, мелких муравьев». «Да, похоже». «Тем более мы уже не человеки». Он оглянулся на широкий телеэкран во всю стену. Телефильм прервали для экстренной сводки новостей. На экране появилось медленно опускающееся здание мелоновского рынка. Снизу вырываются клубы пыли. Огромное здание похоже на взлетающий космический корабль. Но, увы, сразу видно – не взлетает, а рушится. Также взорвали в прошлом месяце рынок в Косино. Тоже три заряда под опоры, и шестиэтажное здание осело и разрушилось, как карточный домик. Взволнованная дикторша бойко затараторила о теракте, о многочисленных жертвах, число которых уточняется, о заявлении начальника МВД с обещанием найти и покарать строго по закону. Камеры, не перегибая палку, профессионально умело показывают раздавленные тела, Разможженные головы с вытекающими мозгами, уцелевших счастливчиков с залитыми кровью лицами, которых уводят под руки. Сразу три камеры показали эффектные кадры, когда обезумевший мужчина рвался в пыльное облако. Что-то кричал, глаза отчаянные, а спасатели быстро и умело огораживают место взрыва. Прибывшая милиция оттесняет зевак и добровольцев. Олег смотрел угрюмо и молча. При всем всесилии нет правильного решения, что и как делать. Нет, решение есть, даже не одно. Но нет именно одного правильного. Чтобы сразу понятно, вот оно, единственно верное. Бомбы взрываются все чаще. Сутки по планете гремит около 200 взрывов. Из них 5-7 в Израиле, остальные в Америке и Европе. 200 немало. Но хуже то, что с каждым месяцем их число растет. Правда, такие бомбы очень простые по конструкции. Взрывчатку изготавливают прямо на кухнях. А как и что делать, качаясь сети? Там все рецепты и все виды бомб. Из-за простоты и примитивности они не разрушают целые кварталы, а две трети таких террористов полиция успевает выловить еще до операции. Но все равно находятся все новые и новые шахиды. Мрак прорычал яростно. Это все потому, что запретили войны. А в наших душах живет страсть к разрушениям. Да что там живет? Кипит! чтобы там не говорили прекраснодушные мечтатели. Они, идиоты, говорят то, что хочется им самим слушать. «А правда, она такая, шипастенькая!» Щенок проснулся, хотел тоже порычать, помогая хозяину, но только пискнул, снова вздохнул тяжело и печально. «Пис-пи, Барсик!» — сказал мрак ласково. «Барсик!» — буркнул Олег. «Ничего себе, Барсик, он же толстый, как медведь-каала!» «Вырастет, будет худеньким», — пообещал мрак. «Может быть». «Страсть живет!» — согласился Олег. Человек разрушать любит, а сейчас эта подавляемая страсть вырывается из подполья Но что воины запретили, великое благо. Только вот отдушину для конвенционального насилия оставили чересчур маленькую. Все-таки нужна возможность локальных войн. Строго ограниченных, только для добровольцев, в отведенных местах. Мрак указал на экран, где быстро мелькали сводки новостей. Смотри, эти идиоты снова потребовали запрета на те баймы, где жестокость выше нормы. И не показывать фильмы, где взрывают дома. Идиоты. Ну что за идиоты? Стараясь искоренить жестокость в баймах, фильмах, книгах, выпускают на свободу наяву. «Тебя бы в законодатели буркнул Олег. Мрак приосанился, посмотрел на себя в зеркало. «А что? Я бы им на законодательствовал Все бы по струнке ходили, строим. И сапоги бы у всех блестели». Включился квадрат экрана на другой стене. А телекамера, оснащенная искусственным интеллектом, как громко названа улучшенная модель, выхватила участок дороги. Там машина сбрасывает скорость, подъезжает к бровке. Мощная машина представительского класса, стекла тонированные, с антивзрывным устройством на бампере. На стоянке датчики мгновенно проверили по всем параметрам, от поиска взрывчатки до опасных вирусов. С тротуара поспешил крепкий парень в костюме небрежного покроя. Такие позволяют скрывать целые арсеналы, Открыл дверцу. Из машины неторопливо вышел очень высокий, худощавый человек аристократической внешности. Немолодой, с белой, как снег головой, одетый даже на взгляд Олега несколько консервативно. Оставив машину, вступил на тротуар, не глядя на окружение. Право и слева четверо крепких мужчин зорко осматриваются, у всех темные очки с непомерно толстыми дужками. Можно представить, сколько туда напихано. а также с толстыми стеклами-фильтрами. Аристократ торопливо направился к подъезду, явно стремится не привлекать к себе внимания, но человека такого роста и с таким сильным выразительным лицом не заметить трудно, тем более многочисленная охрана всегда привлекает внимание. Человек подошел к двери, прямо взглянул в камеру. Не дожидаясь сигнала, мрак сказал весело «Ефет, заходи, тебя ни с кем не спутаешь!» А Олег, продолжая разговор, сказал жестко «Потому, мрак, и приходится с ними возиться, что сами мы человеки, и должны ими оставаться. Хотя бы потому, что все остальные на планете – человеки. А то, если мы не человеки, то зачем они все нам?» Мрак хмыкнул. «Даже если бы мы стали не человеками, все равно не бросишь тех, кого столько тысяч лет тянул сюда, в этот дивный мир?» Олег подумал, помолчал. У мрака от этого жутковатого молчания пробежала дрожь по телу. Сказал медленно. «Не скажи, могу и бросить. Зачем мне муравьи, с которыми возился в детстве?»